— Расскажи, — обрадовалась Люся, — я ужас, до чего про люблю. Кажется, воспитательные меры по отношению к Сергею придется применить еще раз. Надеюсь, на сей раз последний.